Роман понятия не имел, как ищут пропавших животных. Вернее, его представления об этом процессе в основном базировались на песенке Родиона Газманова «Люсия», а также на одном случае с детства, когда пропала собака у соседа, с которым водил дружбу дедушка. Дядя Коля, так его все называли, был человеком нелюдимым и мало с кем общался, но имелась у него подружка по имени Клякса. Маленькая собачка, помесь таксы, с каким-то местным полканом. Клякса получила своё имя из-за того, что вся она была грязно-жёлтого цвета, а на лбу её расплылось большое чёрное пятно. Не дать не взять Клякса. А уши у неё были длинные, как у кролика, только не стояли, а болтались едва не путаясь в её лапах. Собачка была скандальным, хотя и совершенно безвредным существом. Она, Лейла, на всё, что движется, но никогда не делала попыток укусить ни человека, ни животное. Даже кошки могли спокойно прохаживаться мимо неё, гордо задрав хвост. Правда, если среди них попадалось мяукающее создание, незнакомое с кляксой и её миролюбивым характером, которое пыталось драпать от неё во все лапки, собака честно, как всякое уважающая себя представительнице её вида, неторопливо преследовала его загоняла на дерево и садилась внизу со знанием исполненного долга. А еще Клякса очень любила подачки. Дядя Костя кормил ее кашей с салом или остатками корицы которую ел сам. Но Кляксе нравились печенье, пряники и всякие другие деликатесы, которых старик и сам не ел и ей не давал. Зато соседские мальчишки и девчонки щедро делились с Кляксой сладостями. Дядя Коля видел это и каждый раз ворчал, но не запрещал детям угощать собаку. Клякса выражала благодарность бурно, велела хвостом-пистолетом, лизалась и даже вставала на задние лапы, хотя это при ее длинном тельце давалось ей нелегко. И вот однажды дядя Коля прибежал к Роминому дедушке взмыленный, расстроенный и принялся жаловаться, что собака пропала. Он обегал все окрестности, даже в лес ходил, но нигде не обнаружил свою ушастую пропажу. Рома остро чувствовал боль старика и очень хотел ему помочь, поэтому спросил у мамы, как это лучше сделать. Она, конечно, понимала, что все в округе в курсе случившегося, и если бы Клякса была жива, то уже давно нашлась бы. Тем не менее, мама видела, что для сына важно участвовать в поисках поэтому она сказала, что нужно написать объявления и расклеить их в людных местах. У Ромы не было фотографии Кляксы, но он, как мог, попытался ее изобразить при помощи фломастеров, уделив особое внимание приметному пятну на лбу. Он написал около двух десятков подобных объявлений, от руки, ведь компьютера в их семье отродясь не водилась, и расклеил на всех столбах, на остановке автобуса и даже на стене школы. Однако никто так и не позвонил по телефону, который он оставил. А через пару дней кто-то из старших пацанов сказал ему, что он, дескать, мается дурью, потому что кляксу застрелил дядя Вахтанг. Дядя Вахтанг владел единственным в окрестностях магазином и действительно терпеть не мог ни вечно тявкующую кляксу, ни ее хозяина. Дядя Коля из-за глаза и прямо в лицо называл его «жуликом и рвачом», что было сущей правдой, потому что цены в его лабазе были прямо-таки атомными, просто никто другой не осмеливался откровенно назвать вещи своими именами. Рома, конечно, опечалился, но решил все же проверить слухи. Он отправился прямиком к дому дяди Вахтанга. Оказавшись там, мальчик сразу понял, что пришел по адресу. Клякса точно находилась где-то здесь, только он не мог определить, где именно. Зайти за забор Рома не решался, ведь двор охранял внушительного вида кавказец, от которого вряд ли можно было ожидать такого же дружелюбия, как отклякся. Целый день мальчишка караулил в кустах у забора, и к вечеру его терпение было вознаграждено. Дядя Вахтанг вернулся из магазина, но не пошёл сразу в дом, а зачем-то направился в старай. Через минуту Рома услышал громкий виск, а потом жалобный писк, после чего Дядя Вахтанг выволок из сарая кляксу. Он тащил её к лесу на верёвке, туго повязанной вокруг толстенькой шеи, а собачка упиралась всеми четырьмя лапами, догадываясь, что пробил её последний час. В другой руке мужчина держал толстую палку, и Рома понял, что должен немедленно что-то сделать. То, что дядя Вахтанг намеревался убить собаку, он знал наверняка. И тогда он выскочил из своего укрытия, громко крича «Не смей, не смей!». От неожиданности мужик растерялся и выронил палку, а Рома, недолго думая, повис у него на руке и вцепился в неё зубами. Клякса, чья шея уже не была сдавлена так сильно, заливисто залаяла, а голос у неё был ничем не менее грозным, чем у кавказской овчарки за забором. На шум выскочила жена дяди Вахтанга, следом его дети, Да и соседи стали выглядывать из окон в попытке узнать, из-за чего поднялся такой гам. Жена велела дяде Вахтангу отпустить и мальчишку, и собаку. И он, как ни странно, повиновался, тем более, что Рома прокусил ему руку до крови. А бороться с ребенком на глазах у соседей и собственной семьи он не решился. Позже никто не мог понять... Да и сам Вахтанг так и не удосужился объяснить, зачем он двое суток держал кляксу в сарае, почему сразу же не убил. Это так и осталось загадкой. Может, он хотел ее помучить, а может, и Рома от души на это надеялся, ему просто не хватало духу воплотить свой замысел. Через неделю магазин дяди Вахтанга сгорел. Пожарные установили, что дело было в старой проводке — Но все знали, что к этому приложил руку дядя Коля. Дядя Вахтанг вместе с семейством убрался во своясе, и все постепенно устаканилось. Тот случай оставил в душе маленького Ромы глубокий след. До этого момента он не подозревал, что люди могут быть жестокими. Тогда он несколько дней пролежал в постели. Ему все чудился жалобный вой клякса. И напрасно дедушка и мама напоминали ему, что все кончилось благополучно, и он, Рома, сыграл в «Возвращении собаки» главную роль. Но мысль о человеческой безжалостности и подлости навсегда засела в его мозгу. С тех пор Роман не раз имел несчастье убедиться, что они встречаются отнюдь не так редко, как пытались убедить его любящие люди. Кстати, с момента своего счастливого освобождения и до того времени, когда Рома попал в детский дом после смерти матери, он так и оставался единственным живым существом, на которого Клякса больше никогда не лаяла. Вот и говори, что животное не имеет души. А теперь ему требовалось отыскать Леопольда, одного единственного кота среди сотен тысяч его бездомных собратьев. А ведь Санкт-Петербург — не маленький посёлок, где все между собой знакомы, а каждая животина наперечёт. К счастью, в отличие от времён детства, в распоряжении Романа был самый что ни есть современный компьютер. Поэтому он решил начать с поисков в интернете, тем более что медведь уже опросила жителей домов, соседствовавших с жилищем хозяйки кота. Безрезультатно. Кроме того, Роман предпочитал избегать личного общения всегда, когда возможно, а его быстрый железный друг, набитый всевозможной информацией как нельзя, лучше этому способствовал. Начал он с того, что созвонился с несколькими членами кошачьего клуба под названием «Земля Мейнкуна», в котором состояла Рогова. «Трагедия! Настоящая трагедия!» Едва узнав о цели звонка, запричитала основательница клуба, Галина Игнатьевна Шохина. «Бедная иночка ведь Леопольд был нашей звездой, на него шли!» «Что, простите?» — переспросил озадаченный Роман. «Ну, в смысле, девочки на него западали, кошечки!» — пояснила его Визави. «Их хозяйки, само собой. От Лео получается такое шикарное потомство!» «А почему, собственно, мне звонит не сама Инна, а вы, молодой человек?» «Дело в том, что Инна Георгиевна сейчас у больнице». «О, конечно, я понимаю!» Даже недослушав, возобновила причитание хозяйка клуба. «Пропажа Лео не могла ее не подкосить. Господи, надеюсь, она выживет?» Роман решил подыграть, хотя понятия не имел о том, в каком состоянии в действительности находится сейчас Рогова. «О да, врачи делают все возможное», — сказал он, пытаясь придать своему голосу присущую моменту драматичность. «Именно поэтому я, по поручению ее семьи, так стремлюсь поскорее разыскать Леопольда. Близкие надеются, что это поднимет Инну Георгиевну с постели получше любого лекарства». «Это так верно, так правильно», — поддакнула Шохина. «Хорошие новости, самая лучшая терапия. А вы, выходит, частный сыщик?» «Угадали», — соврал Роман, удивляясь, как легко, оказывается, говорить неправду, когда не видишь собеседника, а только слышишь его голос. «Не знала, что частные детективы занимаются розыском домашних животных». Продолжала между тем удивляться женщина. «Я думала, ищут только людей». «На самом деле, не важно, кого искать». Продолжал вдохновенно сочинять роман. «Это ведь работа, и за неё платят». «Да-да, конечно, понимаю». «Так чем я могу быть вам полезна?» «Мне поможет любая информация. Например, куда бы мог отправиться Леопольд, если бы оказался на свободе?» «На свободе?» — недоверчиво переспросила Шохина. «Вы серьёзно? А в чём дело?» Лео — абсолютно домашний кот, и если бы он оказался на улице, то просто-напросто пропал бы. Если его не украли, если он и в самом деле сбежал... Боже мой, тогда Леопольд уже мертв. Какое горе! Насколько он ценен как производитель, — поинтересовался Роман. Вы даже не представляете деньгами это не измерить, понимаете? Кот должен быть не только породистым, с безупречной родословной, но и обладать прекрасным экстерьером, а также, что немаловажно, любить своё дело. Леопольд обожает противоположный пол, он любеобилен и обходителен. Скажите, а сколько стоит свести Лео с кошкой из вашего клуба? Вы имеете в виду случку? Ну да. За это обычно не платят. Хозяин или хозяйка впоследствии получает либо котёнка из помёта, либо берут деньгами. Хотя мне известны некоторые нечистоплотные люди, которые пытаются монетизировать сам процесс, даже если он окажется нерезультативным. Так что случка обходится в стоимость котёнка от 80 до 100 тысяч. Ух ты! Это по-божески уверяю вас, ведь потомство Лео впоследствии будет принимать участие во всевозможных выставках и шоу, брать призы, занимать высокие места, и это принесет приличные дивиденды. Значит, кто-то мог посчитать Леопольда хорошей добычей? Определенно, да, за такими, как он охотится. Правда, для этого человек должен обладать соответствующими познаниями в филинологии. В чем? Это наука об изучении домашних кошек, молодой человек. Так вот, неспециалисту вряд ли пришло бы в голову красть кота. Скорее, я поверю в то, что его похитили с целью выкупа. Знаете, у нас уже был подобный случай. Неужели? Года два назад у одной из наших девочек пропала кошечка, красная пятнистая таббия. Какая, простите? В Эпротабе, ну, так называется, особая окрас кошек, на лбу у которых имеется пятно, форма и напоминающая букву М. А как называется окрас Леопольда? Черный дым. Очень поэтично. Ну да, вы же видели его снимки. Он похож на черно-серого демона. Просто загляденье. Так вот, кошечка, значит, пропала после выставки, а через сутки ее хозяйка получила звонок с требованием выкупа. Она обратилась в полицию. «Первым делом. Угадайте, что они сделали?» «Что?» «Да послали её тёмным лесом!» «Как это?» «Сказали, что у них люди пропадают, никто найти не может, а она, видите ли, кошку им подсовывает!» «Надо же! Но ведь преступление-то налицо! Если бы хозяйка просто попросила животное разыскать, это одно дело, но ведь её шантажировали!» А никому в полиции это не интересно понимаете? Вот родственники Инночки правильно сделали, что вас наняли, потому что официально никто ничего делать не будет. А ведь кошка — живое существо. Так что с похищенной кошкой дальше случилось? Ой, не спрашивайте, намучилась бедная владелица. Звонили ей несколько раз, причем дважды мошенники, как оказалось. Да вы что? Ну да. Требовали деньги перевести а потом они, дескать, кошку вернут. Первый раз она перевела пятьдесят тысяч. Ого. Да, у них губа не дура. Знают, сволочи, что потеря домашнего любимца — как утрата ребёнка. Родители, то есть хозяева, сделают всё для его возвращения. Так кошку не вернули? Да не было у них никакой кошки, просто на пон взяли, как говорится. Откуда же они узнали о пропаже? Так владелица во всех соцсетях объявление разместила, и первыми, как водится, клюнули мошенники. Во второй раз хозяйка уже умнее стала, деньги переводить отказалась, пока видео с кошкой не пришлют. Они и отвалились. А потом настоящий вор позвонил, и обмен состоялся. В общей сложности бедная женщина выложила за кису почти 200 тысяч. «Наверное, частный детектив стоит дешевле?» «Намного», — подтвердил Роман, понятия не имевшей, какова ставка в таких случаях. «А вы не подскажете, Галина Игнатьевна, кто именно пользовался услугами Леопольда в вашем клубе?» «Ой, да кто только не пользовался! Леон настоящий лев! Он облагодетельствовал практически всех кошечек!» «Ну, а в последнее время, скажем, за прошедший год...» «Я могу прислать вам телефоны, но неужели вы полагаете, что Леопольда украл кто-то из членов клуба? Я не могу в это поверить». «Я рассматриваю все варианты, включая тот, что он просто сбежал, выскочил из квартиры, когда дверь открыли». «Ну, не думаю, что Лео поступил бы так. Для этого его должны были либо выгнать, либо очень сильно напугать». «Хорошо, я рада помочь Иночке, тем более, что она в больнице». Нельзя сказать, что беседа с основательницей кошачьего клуба получилась очень продуктивной. Но кое-какую информацию Роман все же получил. Первым делом он нашел в социальных сетях подружек Леопольда, вернее, хозяек. Разговаривая с ними, он пытался выяснить, не всплывал ли где-то пропавший кот, может, кто-то пытался продать похожего или наводил справки о хозяйке. К сожалению, ответ везде был отрицательным. Последней его собеседницей стала владелица кошки по имени Тося. Само собой, это было ласкательное имя, так как настоящего по документам роман запомнить не смог. Оно состояло из четырех слов. «О, Тося — любимица Лео, да», — гордо подтвердила знакомство хозяйка. «Знаете, котов ведь не спрашивают, нравится им невеста или нет. Надо, значит, надо, как говорится. Но у нас другой случай. Я точно знаю, что Лео неровно дышит к моей тосеньке». «Неужели? И в чем же это выражается?» Инночка водила ко мне Лео не только по делу. но вы понимаете». «Зачем же еще?» — удивился Роман. «Просто так, в гости». «То есть Инна Георгиевна приходила в гости к вам и приводила Лео?» «Вы не поняли, молодой человек. У нас с Инной хоть она и весьма милая дама, мало общего. Это тося хотела видеть Лео почаще, и он тоже любил к ней захаживать. Вот как? Да, они же всего в двух кварталах от нас проживают, и хозяйка водит его гулять на поводочке и в ошейнике». Тося обычно сидит на окне и высматривает Лео, когда они с Инной Георгиевной идут по скверику по направлению к нам. В последнюю нашу встречу он приходил в таком красивом, ярком ошейнике. Я даже спросила у Инны Георгиевны, где она приобрела такую милую вещичку. А она сказала, что ошейник смастерила ее юная приятельница, которая присматривает за Лео, когда она уезжает на лечение или отдых. «Бедный Лео. Если он оказался на улице один, то, скорее всего, пропал навсегда. В подвале ему не выжить, да и подвалы в последнее время стали опасным местом». «Почему это?» «Ой, даже не спрашивайте!» — воскликнула собеседница. Но по возбуждению, звучавшему в ее голосе, становилось очевидно, что она горит желанием рассказать. «В нашем подвале, представляете, чупакабра поселилась!» Прошу прощения. Чупакабра нападает на котов и дворников. Говорят, даже пару собак загрызла, одни ошейники от них остались. Ой, а если Лео похитили? Господи, какой кошмар! Хотя, знаете, у нас уже подобное случалось. У одной нашей приятельницы, тоже из клуба, похитили кошку прямо с выставки. Благодарю вас за сотрудничество. Поспешно перебил роман, не имея никакого желания выслушивать одну и ту же историю в новом пересказе. Он уже трижды имел это сомнительное удовольствие. Итак, что же он узнал? всё о личной жизни Леопольда и его многочисленных подружек, а также кое-что об их хозяйках, но ничего об исчезновении кота. Непонятно, даже сам ли он сбежал или его действительно украли. Роман склонялся к первому варианту, ведь трудно предположить, что убийца и вор, вломившийся в квартиру матери прокурора, позарился на животину. Если только он не намеревался шантажировать кого-то. Но кого? Мамаша Рогова, похоже, не в курсе, что злодей искал в её доме, а Леопольд дорог лишь ей одной. Или бандит надеялся продать кота? Не слишком ли жалкая добыча для душегуба? У Романа создалось впечатление, что если Леопольд сбежал, то ему никогда его не отыскать. Кот мог убежать достаточно далеко, а он ведь не собака, чтобы легко найти дорогу домой. Хоть некоторые владельцы кошек упоминали, что Рогова водила любимца на поводке, как Чихуахуа или Йорика. Если же его украли после убийства ради шантажа, то, скорее всего, уже проявились бы, позвонив Роговой, а она рассказала бы об этом медведь. Да и разумно ли убийце светиться ради столь малой суммы? Ну, сколько могла заплатить старушка за своего любимца? С другой стороны, жадность человеческая не знает границ, и желание заполучить хоть что-то, раз искомого не оказалось в квартире, вполне могло перевесить чувство самосохранения. Как бы то ни было, Роман не хотел сообщать Лере о своем провале. Может, повезет позже а пока что он решил отвлечься и заняться чем-то более эстетичным, к примеру, новым заказом известного ресторатора, который подогнал ему Эдуард. Мужик оказался чертовски требовательным, и часа два только альбомы с фотографиями изделий листал, выбирая подходящий. Роман ему не мешал, в конце концов, человек платит немалые деньги, а значит, имеет право быть привередливым. Ресторатор, как выяснилось, подбирал подарок для молодой подруги. Роман нашёл его в сети, так для интереса, и выяснил, что тот женат и обременён детьми. Подруга, кстати, была помешана на кошачьих, и дядька хотел, чтобы Роман создал что-нибудь анималистическое. Вместе они рассудили, что подобный дизайн не слишком выигрышно будет смотреться в кольце или серьгах, а значит, лучше всего для этой цели подходит браслет. Роман прямо в присутствии заказчика быстренько набросал эскиз на листе бумаги, и тут в целом его одобрил. Теперь требовалось делать все на компьютере и выслать по электронному адресу вместе с ценой и характеристиками материалов. Честно говоря, в голове у Романа первоначально зрел определенный план работы, но после бесед с кошатницами его намерение изменилось. «Черный дым Леопольд» вдохновил молодого ювелира, И он решил попробовать изобразить на браслете именно его. Конечно же, последнее слово останется за клиентом, но даже если ему не понравится, можно будет сохранить дизайн и использовать в другой раз. Для всего рано или поздно приходит свое время, как любил говаривать его покойный дед Карл. Роман выключил компьютер, взял ключи от мастерской из ключницы, висевшей рядом с переговорным устройством, и вышел в коридор.